Глава двадцать пятая «Как это понимать?» После завтрака молчавший все утро Дэн наконец-то соизволил заговорить. «Ты о чем?» Я в недоумении переглянулась с Роном, который тоже вел себя тише, чем обычно. «Какая собака вас двоих сегодня покусала? Все утро не разговаривайте со мной и смотрите, как на врага народа. Того и гляди дырку во лбу прожжете испепеляющим взглядом». «Ой, только не делай вид, будто не понимаешь, что натворила!» Дэн скрестил руки на груди, а Рон отвернулся. «Да что ж я натворила?» «А кто вчера днем ушел за ингредиентами, а вернулся посреди ночи? Я, что ли?» «А что в этом такого?» — не поняла сути претензий. «Я же вернулась!» «Но каким способом? Это просто немыслимо!» Фейв всплеснул руками. Подумаешь, следователь на плече принес. Не вижу в этом ничего страшного. На плече? Так вот, как это теперь называется. Да что ты раскудахтался? Можешь объяснить, наконец-то, в чем дело? Этот махонорыльный принес тебя, прижимая к себе словно свою собственность. А ты так сладко спала, положив ему голову на грудь. Еще и причмокивала во сне. Чем, спрашивается, вы занимались? Дэн разошелся не на шутку. «Да если по городу поползут слухи о том, что наш зуботолог блуднится, мы потеряем клиентов». Я лишь открыла рот, офигев от такой тирады. Так это получается, на самом деле он переживает о прибыли, а не обо мне? Хотя, что я удивляюсь? Дэн, как всегда, в своем репертуаре. «Ничего не буду объяснять. Только скажу, что вы все неправильно поняли. Пришла моя очередь обижаться». До полудня я лечила пациентов, дуясь на весь белый свет. Даже клиенты вели себя тихо. Наткнувшись на мой грозный взгляд, в кабинет заходили на цыпочках и уходили так же. А когда время пробило двенадцать, те, кто не успел, покорно разошлись по домам. Рон без напоминаний принялся за уборку кабинета, пытаясь всячески задобрить меня. А Дэн, поняв, что перегнул палку, делал вид, будто ничего не произошло, и пытался со мной помириться но я то знала что на самом деле он поменял свое мнение после того как посчитал дневную выручку маленький скупердяй ладно тебе губы дуть признаю был неправ подумаешь любовь у вас с кем не бывает фей наворачивал круги возле меня то и дело жужжа над духом глупости не говори просто так получилось что замолчала на полусловие не понимая как объяснить ночную сцену Забудь, давай лучше пломбировочные материалы изготовим. Несколько дней все шло по накатанной, и я стала переживать. Ни Стейнара, ни Вестмара, ни даже проблемного лорда Адальберта было не видать уже который день. Ты чё так всполошилась? Отдыхаем, кайф же! рыгнул после сытного обеда Дэн. Ничего еще не окончено, Дэн. Помени мое слово, цокнула, преисполненная тревоги и переживаний. «Это не наше дело, Риска. Вон, пусть твой стейнар занимается поиском вора. А лорд Адальберт, небось, наконец прислушался к твоим словам». Хмыкнул Дэн, а сам все время похлопывал себя по карману, словно боялся, что украдут драгоценный ключ от сейфа, в котором хранилось все наше вырученное за зубатологические услуги золота. Прикусила губу, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Ни Рон, ни Дэн не были в курсе всего. И тем лучше. Еще не хватало, чтобы в панике находилась вся рабочая часть клиники. Кто-то должен сохранять трезвость и холодность разума. «Риса! Риса!» Вдруг раздался всполошённый голос Рона. Я напряглась, предчувствуя надвигающиеся неприятности. И была права. Мальчишка вбежал в кухню с вытаращенными глазами. И не успела я открыть рот, чтобы задать ему вопрос как за его спиной возникла фигура господина Седрика. Он выглядел да нельзя мрачным и невеселым, что мне категорически не понравилось. Градус напряжения вокруг возрос, заставляя мой пульс биться чаще. «Добрый день!» — поздоровался помощник лорда и вперил в меня свой требовательный взгляд. «Собирайтесь, госпожа Риса, дело не терпит отлагательств». «Что, ваш лорд опять челюсть вывихнул?» Усмехнулся беззлобно, но ехидно Дэн. Даже под сокол, дескать, какой он у вас дурачок этакий. Его Величеству Ариматеусу срочно требуется зуботолог. «Берите инструменты, выдвигаемся немедленно». Даже не удостоив фея взглядом, Седрик продолжал смотреть на меня немигающим взором. «Это не просьба, госпожа Риса. Приказ. Сначала наступила тишина. Я даже замерла на месте» а после когда до меня дошел смысл сказанных слов подорвалась бегом направляясь к кабинету за инструментами а когда собрала чемоданчик и вышла в коридоре метался из стороны в стороны суматошный дэн что мне делать подлетел ко мне и завращал в панике глазами закрой клинику и никому не открывай дверь рона не отпускай пусть подле тебя будет отдала ему приказ понимая что как бы он не храбрился а в ответе за них обоих все же я так что им нужно мое спокойствие. Я скоро вернусь, не переживай. Зато у нас в пациентах будет императорская особа. Лишнее золото ведь не помешает, верно? Забацаем рекламу, что даже сам правитель не брезгует моими услугами пользоваться. Глядишь, клиентуру так нарастим. На мои слова Дэн лишь скептично хмыкнул и сложил руки на груди. Не знаю, что чувствовал он, но я понимала, что лично меня вызывают неспроста. И это мне ой как не нравилось. За калиткой меня ждала карета. «Да какая?» «Не такая, как я представляла». Вместо экипажа под стать императору, на дороге стоял натуральный сарай на колесиках. Того и гляди развалится на ходу. «А вы приехали на этом?» Я перевела ошарашенный взгляд на Седрика. «Понимаю ваше недоумение, но это для конспирации», прошептал тот и жестом пригласил меня пройти. Внутри карета оказалась не так убита, как снаружи. Сиденья, обитые красной драпировкой, были довольно мягкими и удобными. «Я так понимаю, сейчас вы мне не скажете, что стряслось?» Наконец-то спросила, когда мы тронулись с места. «Вы все узнаете на месте». Было видно даже невооруженным взглядом, что помощник лорда сильно нервничает. Видимо, все очень серьезно. Вопреки моим ожиданиям, карета ехала довольно быстро. Но, несмотря на это, времени на дорогу ушло довольно много. Я и не знала, что город такой большой. Пару раз я попыталась выглянуть в окошко, зашторенное плотной занавеской. Но Седрик строго приказал не высовываться. Поэтому я не смогла как следует все осмотреть. Даже во дворец мы въехали не через парадный вход и вошли в него окольным путем. Нас встретили только Адальберт и Стейнар: Ни слуг, ни стражников, ни единой живой души. Сложилось впечатление, что происходящее держит в строжайшей тайне. «Скорее!» Стейнар по-хозяйски схватил меня за руку и потянул по длинному коридору. Я лишь успела заметить удивленный взгляд лорда, устремленный на наши сцепленные ладони. В одном из поворотов следователь свернул в закуток, из которого мы попали в тайный ход. Дальше пришлось идти в кромешной темноте. Я то и дело спотыкалась и натыкалась на широкую спину Стейнара. «Смотрите, куда идете, шикнул тот, когда я в очередной раз наступила ему на пятку. «В отличие от вас, я обычный человек и не вижу в темноте!» — проворчала и отступила на шаг. «Забудьте! Почти пришли!» И действительно, через пару метров мы остановились. Затем в стене показалась полоска света. Стейнар куда-то нажал, раздался тихий щелчок. Полоска света увеличилась, превратившись в проход. Судя по обстановке, мы попали в рабочий кабинет чрезмерно богатого человека. Точнее, оборотня. Каждый предмет интерьера сиял роскошью и достатком. Я бы не решилась даже прикоснуться к ним, дабы ненароком не сломать. Потом за всю жизнь не расплатиться за ущерб. Ну что, привели? Мужской голос был наполнен надеждой и отчаянием. Стейнар загородил мне обзор, поэтому не сразу увидела говорившего. Так же, как и он меня. Да. «Она здесь». Инспектор отступил в сторону, давая возможность нам увидеть друг друга. Что делать? Что же делать? Кланяться? Не понимая, как вести себя перед Императором, я застыла на месте, смотря на прекрасного мужчину широко раскрытыми глазами. А посмотреть было на что. Судя по трем оборотням, которых я видела, складывалось впечатление, что в этом мире они все красавчики. Внешними данными Император ничем не уступал Альберту и Стейнару. Вот только он был постарше. Высокий, широкоплечий, длинные смолистые волосы, мужественные черты лица и пронзительный взгляд желтых глаз. Бр! мурашки по коже. Этот ребенок и есть зуботолог. Император тоже разглядывал меня, только удивленно, а не восхищенно, как я. Поклонись, шепнул стейнар и ткнул меня локтем в бок. Приветствую вас, ваше величество, я и есть зуботолог. Неуклюже поклонилась и опустила взгляд в пол. «Надеюсь, пялится на правителя здесь несмертный грех». «Ха, судя по ее манерам, она не так хороша, как вы мне говорили». В голосе императора прозвучало разочарование. «Простите, ваше величество, я не обучена этикету. Но во всем, что касается зубов, в этом мире мне нет равных». Ответила, прежде чем два лорда успели открыть рот. «Да, я невежливая» но не позволю сомневаться в моих профессиональных способностях». «Какая самоуверенность и дерзость!» Ариматеус хлопнул ладонью по столу, отчего я вздрогнула. «Ой-ой!» «Не гневайтесь, Ваше Величество. Она действительно лучшая. Моя челюсть и клык тому подтверждение». Вступился Адальберт. «Благодаря мисс Рисе я вновь могу принимать вторую ипостась». «Знаю, знаю, ты уже говорил об этом, но вряд ли она сможет вернуть мне выпавший клык». И столько боли было в его словах, а мое сердце сжалось от страха. «У вас выпал клык?» — в ужасе подняла глаза на правителя. «Так вот о чем говорил Вестмар. Вот их главная цель. Что же теперь со мной будет? Если не спасу его зуб, не сносить мне головы. Дайте посмотреть». Напросилась к нему и, позабыв обо всех приличиях, схватила за лицо обеими руками, требуя открыть рот. Может, все были шокированы моими действиями, а может, решили, что сейчас важнее здоровье императора, чем нормы приличия. Как бы там ни было, меня никто не остановил. «Фух, корень остался!» — вздохнула с облегчением, увидев, что разрушилась только коронка, а корень был на месте и выглядел вполне здоровым на вид. Но что действительно интересно, ядовитый порошок разрушил зуб так, что ткани корня остались здоровыми. И меня осенила идея. Если создать бормашину в этом мире пока что нереально, то можно будет использовать это вещество, чтобы удалять размягченный дентин из кориозной полости и больную пульпу, а также прочищать и расширять корневые каналы. Только для начала нужно поэкспериментировать на удаленных зубах и подобрать нужную дозировку чтобы не навредить здоровым тканям зуба. Но потом. Все потом. Ну так что? Вы сможете восстановить мой клык?» Ариматеус уставился на меня с надеждой. «Думаю, это возможно, но на это понадобится время. Мне нужно сделать слепок и все подготовить, прежде чем приступить к лечению». «Тогда не будем медлить. Принимайтесь за работу прямо сейчас». Приказал император и снова открыл рот, чтобы я принялась за лечение. «К сожалению, здесь и сейчас это невозможно. Вам нужно будет приехать ко мне в клинику, когда я все подготовлю». Виновато опустила глаза и отступила на пару шагов. «Да как ты смеешь? Ты хоть понимаешь, кому отказываешь?» О, «Не поймите меня неправильно, я не отказываю. Я лишь говорю, что нужно немного подождать». «Вы же хотите, чтобы все прошло хорошо? Поэтому мне нужно подготовиться и найти недостающие инструменты и материалы». Сатараторила скороговоркой, чтобы успеть объяснить, пока мне не отрубили голову. «Хорошо. Через три дня к нам прибывают послы с другого континента. Надеюсь, не нужно объяснять, что тебя ждет, если к тому времени у меня не будет клыка». Лицо и голос Ариматеуса стали холодными, как лед. Как мороз пробирает до костей, так и его слова пробрались до глубины моей души. «Я понимаю», — прошептала неуверенно. «Не переживайте, Ваше Величество, мы будем содействовать ей во всем», — подал голос Стейнар, ободряющий, похлопав меня по спине. «Нет, ты мне нужен во дворце. Выясни, кто отравил мою пищу, и проследи, чтобы этого не повторилось». «Девчонке первый лорд поможет достать все необходимое для лечения». Император раздал указания, взяв себя в руки. «Вот это я понимаю, настоящий правитель. Но все равно боюсь его». Обратно меня возвращали также окольными путями. Стейнар остался во дворце, а первый лорд и Седрик отправились со мной в зуботологию. Всю дорогу они сидели напротив меня и прожигали взглядом дыру в моем несчастном лбу. «Мисс Риса». «Надеюсь, вы понимаете, что все произошедшее должно остаться в тайне». Первым нарушил молчание Адальберт. «Я никому не расскажу, но мои помощники должны об этом знать, иначе как они будут мне помогать?» «Хорошо, тогда мы заключим магический договор о неразглашении. Того, кто его нарушит, ждет мгновенная смерть». Сказанное лордом прозвучало зловеще. «А это обязательно?» Подвергать свою жизнь опасности такими штуками жутко не хотелось. Вдруг я во сне проболтаюсь или по пьяни. А что, если меня будут пытать? «Если не хотите договор, тогда после завершения вашей миссии нам придется вас убить», на полном серьезе заявила Дальберт, даже не моргнув глазом. «Договор так договор», вынужденно согласилась я и сделала вид, что разглядываю подол платья. Разговаривать на эту тему дальше не было желания. Приехав в клинику, мы обнаружили огромную толпу желающих попасть на прием. Они громко возмущались и пытались выломать дверь. «Седрик, пойди и разберись, скажи, что зуботолог задержан по подозрению в измене, распорядился Адальберт. Как я потом людям в глаза смотреть буду? возмутилась я, когда помощник лорда выскользнул из кареты. Не переживайте, это для заговорщиков. «Когда все закончится, мы вас оправдаем». Когда возмущенный народ разошелся, мы незаметно проскользнули в клинику. «Наконец-то!» — обрадовался Дэн, когда увидел меня. «Я думал, нас тут растопчут. Рассказывай, что там случилось у Императора». «Сначала магический договор о неразглашении», — напомнил Адальберт, прежде чем я успела открыть рот. «Ого! Все так серьезно!» — удивился фей, округлив глаза. Заключение договора выглядело так же, как и клятва Стейнара, только текст был другим. Я, Дэн и Рон повторили слова за Адальбертом. Затем он произнес магическую абракадабру, и у нас троих появились алые звездочки на запястьях. «Через несколько дней они исчезнут. Но это не значит, что договор прекратит действовать. Он пожизненный», — пояснил лорд, когда Рон разглядывал свою руку. «Седрик». «Останься здесь, чтобы помочь мисс Рисе. Все расходы за счет казны». Затем он пристально посмотрел на меня. «Император рассчитывает на вас. Не подведите». «Угу, не подведите. Легко сказать. Мне б себя не подвести, голова-то одна». Когда первый лорд ушел, я посвятила Дэна и Рона в секретное дело. «Корес мне в рот!» Присвистнул фей, почесывая кудрявую макушку. «Риска!» Ты же помнишь, что вырастить новый зуб не может даже Верховная Фея. А нам и не нужно новый выращивать. Нам нужно восстановить коронку. Корень остался на месте. Поэтому мне понадобится твоя помощь и новые инструменты. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Иначе нам всем кобзда. Дэн не особо верил в мои возможности. Никуда кудахтай, мне и без тебя страшно. Буркнула и обернулась к Седрику. Я сделаю чертежи нескольких инструментов. Нужно будет отдать их кузнецу. Вы же сможете убедить его сделать наш заказ быстро и без очереди? Делайте, что нужно. Остальное предоставьте мне». С этих слов закипела бурная работа. Я подробно чертила каждый мелкий инструмент для корневых каналов и описывала, какими они должны быть, на случай, если кузнец не поймет чертеж. Рон был занят готовкой, уборкой и подготовкой кабинета к приему императора. Аден жужжал у меня над ухом и пытался подглядывать в записи, периодически приговаривая: Мы все умрем. Затем я написала список ингредиентов, необходимых для изготовления нового пломбировочного материала, и, вручив все Седрику, отправила его за покупками: На улицу не выходите и никому не открывайте. Я постучу три раза, сделаю паузу и еще три раза. Предупредил он перед тем как уйти. Подождите. «У вас в городе продают воск или смолу? Что-нибудь, из чего можно сделать слепок зубов?» Вспомнила в последний момент. «Я поищу», — пообещал Седрик и вышел на улицу. Почти до самого вечера мы ждали его возвращения. «От твоего мельтешения у меня уже голова кружится!» Прикрыла глаза от усталости и откинулась на спинку стула. «А я что поделаю, если не могу сидеть спокойно?» Дэн продолжал наворачивать круги по кухне. «Ты-то чего нервничаешь? Не тебе же голову отрубят в случае неудачи?» «Может, я за тебя волнуюсь? Ты мне как родная, хоть и бестолковая. Если тебя не станет, как мы с Роном будем зарабатывать?» «Ага, а я чуть не поверила, что действительно за меня переживаешь». Усмехнулась в ответ, понимая, что Дэна уже не переделать. «Госпожа Риса, там Седрик вернулся» сообщил радостный Рон, заглянув на кухню. Подпрыгнув, как ужаленная, я поспешила встретить помощника лорда. От того, что ему удалось сделать, зависит наше будущее. «Где вас так долго носило? Я себе чуть ногти не отгрыз по самой локти!» Возмущенный фей вылетел в коридор, опередив меня. «Дэн, умолкни, а то в комнате запру!» Пригрозила я и перевела взгляд на Седрика. «Как успехи!» «Инструменты будут готовы только завтра к вечеру, а ингредиенты из списка мне удалось найти все». Он протянул корзину с покупками. Правда, пришлось объехать весь город. «Что ж, на лечение Императора у нас останется целый день и ночь. Так что, я думаю, успеем». Выдохнула в облегчении. «А сейчас нам нужно отправиться во дворец и снять слепок. Вы нашли воск или что-то в этом роде?» Да, это пластичный материал, его используют кузнецы для выплавки одинаковых деталей. Седрик достал небольшой сверток. А это можно засовывать в рот? Развернув бумагу, уставилась на кусок коричневой глины, больше похожей на пластилин. Не уверен, до вас этого еще никто не делал. Но это природный материал. Думаю, если его не есть, то ничего страшного не случится. Дэн, на, подержи это во рту отщипнула небольшой кусочек и протянула фею хочу я то вон пусть рон пробует заортачился тут и перевел стрелки на другого эх ты а еще мужчиной называешься как можно перекладывать такую ответственность на ребенка пристыдила кудрявого трусишку и засунула кусок глины себе в рот с ума сошла а если ты отравишься дэн бросился ко мне и попытался разжать мои челюсти своими маленькими ручонками «Выплюнь кому, говорю! Взрослая девушка, а всякую гадость в рот тянешь!» Вроде безвкусная, сплюнула в ладонь, причмокнув губами. «Если не помру в ближайшее время, то это можно пихать и в императорский рот». Как и ожидала, со мной ничего не случилось ни через полчаса, ни через два. В это время мы с Дэном магичили над пломбировочным материалом, из которого будет удобно формировать коронку. Он должен быть не сильно жидким, но и не сильно густым. И сохнуть достаточно быстро, но так, чтобы я успела слепить зуб. А еще мне нужен будет клей, чтобы соединить коронку с корнем. И лекарство, которым я запломбирую корневые каналы. Работали мы над этим всю ночь. Первое время Дэн задавал мне один и тот же вопрос. Каждые 15 минут. Ну как? Живот не крутит? Голова не кружится? Нигде не болит? В очередной раз побеспокоился он, раздражая меня до белого коленя. «Хватит уже! Сам не видишь, что ли? Не умираю я и не собираюсь!» Вышла из себя от постоянного гудения. «Неблагодарная!» — буркнул тот и обиделся. А я, наконец-то, поймала тишину. К рассвету мы добились нужного результата. Довольная, я поставила три флакончика в сейф, перед этим подписав их, чтобы не перепутать. Сейф убережет их от воров, если вдруг те захотят нас ограбить. После этого я с Седриком отправилась во дворец, а Дэн с Роном — спать. К императору добирались по той же схеме, что и в первый раз. Ариматеус уже ждал нас в кабинете. Уж не знаю, кто успел ему сообщить о нашем прибытии. «Надеюсь, вы с хорошими новостями». Он вальяжно расселся в кресле, закинув ноги на стол. Несмотря на то, что император пытался вести себя уверенно, выглядел он уставшим. Одежда мята волосы растрёпаны, а под глазами залегли темные круги. Скорее всего, он не спал всю ночь. И неудивительно, как можно быть спокойным, когда на кону стоит государство, и спасти его может только безродный зуботолог-сирота. Да, сегодня ночью вы должны приехать в зуботологию. Я смогу восстановить ваш клык. «Не обязательно было приезжать сюда, чтобы сообщить об этом». «Я не только для этого приехала. Мне нужно снять слепок ваших зубов». Достав из сумки глину, подошла к императору. «Что за гадость?» Он уставился на коричневый кусок, который действительно выглядел непрезентабельно. «Это специальная глина. Вам нужно положить ее в рот и осторожно укусить». «Она похожа на га...» Император запнулся на полусловие и закашлялся. «В общем, не буду я брать это в рот». «Вам не о чем переживать, я уже испытала ее на себе. Глина не имеет вкуса и совершенно безвредна для здоровья». Попыталась убедить брезгливого правителя. «Чтобы не было так противно, можете закрыть глаза». «Точно безвкусная». Он неуверенно потянул носом воздух, пытаясь убедиться, что в моих руках действительно глина, а не то, что он подумал. «Если я вру, можете отрубить мне голову». «Ладно, давай сюда, вроде не воняет». На удивление, слепок получилось снять с первого раза. Хоть Рематеус и морщился, но все равно делал все, что я говорю. «Вот и все, теперь я откланяюсь. Приезжайте сегодня ночью». Поклонилась и собралась уходить. «Подожди. Если у тебя действительно получится, то сможешь попросить у меня все, что захочешь». Спасибо, Ваше Величество. Вы очень щедры. Поблагодарила и вышла из кабинета через потайной вход. Мисс Риса, кучер отвезет вас домой. Постарайтесь не высовываться. Помните, вас никто не должен видеть. Седрик помог забраться мне в карету, а сам остался на улице. Вы разве не поедете со мной? В моей помощи больше нет необходимости. Вечером я пришлю вам готовые инструменты. Он поклонился и закрыл дверцу. Во время дороги к клинике я размышляла о случившемся и мысленно проигрывала свои действия во время лечения. Что ж, почти все готово. Осталось дождаться инструментов и сделать коронку. Вроде не так страшно, как казалось в самом начале. За очередным поворотом карета остановилась. «Уже приехали? Так быстро!» Я осторожно приоткрыла занавеску и, с удивлением охнув, Тут же ее закрыла В тесном переулке нас окружили какие-то люди, лица которых скрывали повязки, и вид у них был довольно грозный. Я в панике попыталась заблокировать дверь, но ее дернули с такой силой, отчего она вылетела с петель. «Приехали! Выходи!» В проём просунулся головорез и поманил меня лезвием короткого меча. не -а, Это не моя остановка!» Я замотала головой и отодвинулась в противоположном направлении. «Выходи по-хорошему, а то выволоку за ноги!» — пригрозил тот. А я, поняв, что все равно выковыривают, как улитку из раковины, решила подчиниться. Ведь без повреждений вытащить улитку невозможно. Лучше добровольно выползти, чем потом ползать с переломанными ногами и руками. В любом случае, убивать меня пока что не собираются а иначе бы сразу прирезали, вместо того, чтобы уговаривать. «Ладно, сама выйду!» Спрыгнув со ступенек, как бы ненароком наступила каблуком на ногу одному из похитителей. «Ой, простите, я такая неуклюжая!» Деланна раскаялась когда моя жертва истошно заорала. Украдкой злорадствуя, я никак не ожидала, что меня ударят по шее. Даже не поняла, как потеряла сознание.